Ценцинат затаил дыхание, двинулся, остановился опять, прислушался. Где-то впереди, в неведомом отдалении, раздался стук. Это был мерный, мелкий, токающий стук. И Ценцинат, у которого сразу затрепетали все листики, почуял в нем приглашение. Он пошел дальше, очень внимательный, мерцающий, легкий,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 Эммочка высунула язык. На его самостоятельно живом кончике лежал ярчайший барбарисовый леденец. «У меня еще есть», — сказала она. «Хотите?» — Ценцинат покачал головой. «Тут нельзя ходить», — повторила эмочка «Почему?» — спросил Ценцинат. Она пожала плечом и, ломаясь, выгибая руку с мечом,